Часть 4. Аврора. Глава 11. Старый лидер. Память. Простая человеческая память мучила Келдина Амадира словно болезнь, которой он не имел иммунитета. Пожалуй, он был даже более восприимчив к ней, чем большинство людей. Кроме того, Память о Мадира была настолько цепкой, что однажды, засев в ее глубине, гнев и разочарование возвращались к нему вновь и вновь. А ведь как все хорошо сложилось 200 лет назад! Он стал директором Института робототехники и до сих пор оставался им. И в этот победоносный момент ему казалось, что опрокинув своего главного врага Хэна Фастальфа и оставив его в беспомощной оппозиции, он обязательно добьется полного контроля над Советом. «Если бы ему это удалось, если бы ему это только удалось!» Он пытался не думать об этом, но все думал и думал, словно не мог насытиться скорбью и отчаянием. Если бы он победил, земля так и осталась бы в изоляции и одиночестве, и он увидел бы, как она медленно гибнет. Почему бы и нет? Мало живущему народу на большой перенаселенной планете лучше умереть, В сто раз лучше умереть. Это в сто раз лучше, чем жить той жизнью, которую они сами себя заставили вести. А царство внешних миров, где так спокойно и безопасно, должно было расширяться. Фастель всегда сетовал на то, что космониты слишком долго живут и слишком благоденствуют в своих роботизированных мирах, а потому не стремятся стать пионерами. Но Амадиро доказал бы, что он не прав. Но победил Фастельф. В момент, казалось, полного провала, он каким-то непостижимым, невероятным образом вышел, так сказать, в свободное пространство, выскочил из ниоткуда, извернулся и ухватил победу. А все этот землянин, Элайджи Бейли. Но хватка памяти память почему-то всегда обходила землянина стороной. а Амадира не мог вспомнить ни его лица, ни голоса, ни поступков. Достаточно было одного имени». Два столетия не угасили ненависти Амадира, ни на йоту не смягчили боль. В результате политики Фастельфа презренные земляне разлетелись со своей гнилой планеты и стали заселять один мир за другим. Вихрь земного прогресса ошеломил и парализовал внешние миры. Сколько раз Амадира обращался к Совету, указывая, что галактика ускользает из рук космонитов, а Аврора безучастно смотрит, как одну планету за другой захватывает низшая раса что с каждым годом апатия все сильнее овладевает духом космонитов. «Поднимайтесь!» — призывал он. «Поднимайтесь! Смотрите, как растет их число! Смотрите, как множатся поселенческие миры! Чего вы ждете, когда они возьмут нас за горло?» И всегда Фастельф отвечал мягко и успокаивающе. Аврориане и другие космониты, всегда следовавшие за лидером Авроры, снова возвращались к своей дремоте. Очевидное слово не касалось их. Цифры, факты, бесспорное ухудшение дел с каждым десятилетием не могли поколебать их. Можно было постоянно убеждать, пророчествовать и видеть, как большинство следует за Фастольфом, как бараны. Как могло случиться, что Фастольф, зная, что все его слова — полнейший вздор, так и не отказался от своей политики? Вероятно, он не из упрямства не признавал своих ошибок, он просто не видел их. Если бы у Амадира было богатое воображение, он, вероятно, подумал бы, что внешние миры зачарованы, заколдованы, погружены в апатию. Что некто, обладающий магической силой, заставил людей мыслить по-иному, скрыл истину от глаз. И вдобавок ко всему этому народ жалел Фастельфа. Ведь тот умер глубоко разочарованным. А ведь именно политика Фастельфа удерживала их. Какое право имел он быть разочарованным после этого? А что бы он делал, если бы, как Амадира, видел и говорил правду, но не мог заставить космонитов внимать? Сколько раз Амадира думал, галактике лучше быть пустой, чем под властью недочеловеков. Если бы он мог уничтожить Землю, мир и Элайджа были одним кивком головы, с каким удовольствием он сделал бы это? Однако искать спасение в подобных фантазиях признак полного отчаяния. Время от времени его посещало желание уйти, познать смерть. Но его робота не допустили бы этого. Но настало время, когда власть разрушить землю была дана ему, даже навязана против воли. Это время пришло три четверти десятилетия назад, когда он впервые встретился с левуларом Мандамусом.